Лилайну обличили в длинное серое платье, полностью закрывающее её тело. Подол юбки доходил до самого пола. Никто из прислуживающих ей девочек второй день не говорил с ней. Они смотрели на неё так, что даже сама Лилайна не посмела бы заговорить ни с кем, кроме Элли, но той почему-то не было с самого утра. Затем пришёл мальчишка. Тот самый мальчишка-слуга, одетый в такой же серый балахон, Ничего не объясняя, он просто протянул ей записку. На суде отвечай строго на вопросы и говори только правду, что бы ты ни думала о происходящем. Антракс гласило записка на бумаге. С удивлением Лилайна поняла, что та книга, которую ей выдал принц и которая по-прежнему лежала у её кровати, была написана той же рукой, что и записка. По коже от этого открытия прошел холодок, правда, она утешила себя тем, что принц вряд ли писал сам, а секретарь, записавший послание, мог переписывать и книги. О большем она не думала, следуя за мальчишкой по коридорам. Спрашивать о вине принца она ни у кого не стала, утешая себя тем, что раз уж его судят в родной стране, то едва ли она ошибается на его счет. Ее привели к тому же залу, вот только зашла она теперь через другие двери. Лен Фейн, которая стояла у стены, отвернулась, завидев ее, не скрывая презрения. Лилайне оставалось только опустить глаза. Она была благодарна этой грубоватой женщине, но понимала, что та скорее придушит ее, чем примет даже самые простые слова благодарности. С такими мыслями Лилайна шагнула в зал, как печальная серая тень. Она что, ещё жива, спросил кто-то из мужчин совсем рядом. Дарша говорит, что принц в её власти, а не наоборот. По залу прокатился хохот. Сердце Лилейны быстро забилось. Она хотела обернуться и посмотреть в глаза тех, кто так нагло говорил о ней, даже не перейдя на шёпот, но внезапно для себя увидела Антракса. Она не узнала его, скорее просто догадалась, что это был именно он, по маске скрывающей лицо. Только маска была другая, белая, и напоминала фарфор с нарисованной трещиной, идущей по лбу к носу. Волосы его закрывал широкий капюшон из белого шёлка, переходящий в странное подобие мантии, разрезанной спереди и державшейся на одной лишь завязке у шеи. Прячась в складках белой ткани, принц сидел на полу, сложив непокрытые перчатками руки на коленях. Его вид полный смирения и спокойствия. Настолько противоречил всему, что Лилайна успела о нём узнать, что принцесса была готова усомниться в собственном разуме. Но тяже рубцов на его правой кисти говорили, что это действительно был антракс. Он сидел на полу под охраной двух стражников, а Лилайна только теперь начинала испытывать ужас и осознавать, что нравы штара и Далины совсем не похожи. На её родине никто и никогда не оставил бы под стражей сына короля. даже если это самый младший беспомощный сын она только теперь начала понимать, что принц может быть в опасности и по-настоящему испугалась никогда в жизни она не слышала о том, чтобы принцев судили порой их убивали, но не судили А теперь она даже не сомневалась, что здесь могут и осудить, и убить прямо здесь, в этом зале, где ещё совсем недавно он занимал место по правую руку от короля. По крайней мере, Лилайна верила в зловещую атмосферу царящей здесь. С глубоким уфа она сделала ещё шаг, и тут же грубая рука Медина схватила её за локоть больной руки и дёрнула на себя. Боль в плече не было, только испуг. Медин тоже был в серой мантии, в отличие от других мужчин, что стояли с другой стороны зала. Они были в длинных халых жилетах, надетых на обнажённый торс. Только один человек был в красной мантии. Лилайна с ужасом узнала его. Это был тот самый брат короля. "Слушай меня внимательно", прошептал ей на ухо Медин. "Если из-за тебя у него будут проблемы, Я не посмотрю на то, что дал ему слово защищать тебя. Утоплю как собачонку. Он буквально рыкнул в ухо Лейне и чуть отступил. Зол вошёл в Оленшарт. Король не изменил себе и появился в подобии халата, расшитого золотом. Он расположился на своём троне и внимательно осмотрел Зола. Антракс не шелохнулся, даже не поднял головы. Прочим, никто не приветствовал короля. Просто разговоры оборвались, и насмешливые лица стали серьёзными. По левую руку от Эйншарда был обвиняемый его сын, и его скудная защита в лице Медина, Лилайны и мальчика-слуги. В такие моменты, как этот, Эйншард не навидел себя за то, что он правит этой страной, но эти чувства никак не отразились на его лице. По правую руку был обвинитель. его младший брат и его поддержка в виде всего совета. Впрочем, не все поддерживали Дершу, и это единственное, что могло радовать. "Надеюсь, все на месте", спросил Эншарт строго. Ему не ответили, но тишина стала звенящей. "Тогда начнём". Стражники, стоявшие возле антраксов, внезапно разошлись, направляясь к двум дверям зала, и оба вышли. Щёлкнули замки. зал был заперт в несколько мгновений никто не говорил ни слова наверное даже не дышал